Иванна Флокс В дар Берсерку Нити судьбы Пролог Да же вы, куда так спешите? Засмеялась я, следуя за подругами, которые словно маленькие дети бегали по праздничной площади, украшенной гирляндами. Настроение было отличное. На пороге уже топтался Новый год, несшие за собой долгожданные выходные, во время которых мы планировали отправиться на лыжный курорт. Сейчас же мы сугубо женской компанией устроили для себя предпраздничную прогулку, закупаясь подарками и весело проводя время. Девчонки с трепетом подбирали разные приятные мелочи для мужей, детей, а я в этот момент почувствовала себя одинокой. Брак распался в прошлом году, Малышам судьба не наградила, и даже родители улетели на другой конец света, променяв серые неприветливые улицы на тропическую жару. И правильно сделали. Все же я старалась не раскисать. У меня была неплохая жизнь. Интересная работа в крупном издательстве и отличные друзья. А остальное... Так ли это важно? «Давай, феечка моя, шустрее!» — подхватила меня под локоть Алиса, утягивая к пестрым шатрам. «Смотри, что мы нашли!» «И что же?» — усмехнулась я, понимая, что девушки опять откопали какую-то диковинку. «Рунное гадание, пойдем!» — приобняла меня за талию Яна. «Должно быть весело!» «А разве не на Рождество принято гадать?» Позволяя вести себя к шатру, перевела взгляд с одной подруги на другую. «Зависит от того, во что ты веришь!» — закатила глаза Лиса. «А по мне так это все бред!» — фыркнула в ответ Яна. Но я за любую движуху, если будет весело. В шатре у гадалки скептически взернула я бровь. Вот уж не думаю, что там нас развлекать будут. Обчистят кошелек, навешают лапши и отпустят с миром. Да ладно, не каждый же день гадаем. Вновь принялась уговаривать Алиса. К тому же, вон написано, что бесплатно. Просто развлечение. В одном углу Дед Мороз, а в этом гадалка. Ага, в следующем Баб-Яга, поддакнула Яна. Пошли посмотрим, стану ли я к следующему Новому году миллионершей. Или матерью тройняшек, хмыкнула я, наблюдая колкий взгляд подруги, у которой уже было двое непоседливых сыновей. Никогда не верила в подобную чушь, но все же любопытство и общий энтузиазм сделали свое дело, отправляя нас прямиком в расписной шатер. Стоило переступить порог, и мы осмотрелись, оценивая антураж. Дешевенькие сувениры, несколько страх-колод с картами, пластиковые свечи на батарейках, резиновые пауки. Хм, совсем не вяжется с Новым годом, скептически изучая убранство, подметила я. А должно вязаться? Из-за темного занавеса вышла женщина средних лет. Ее светло-рыжие волосы были перетянуты зеленым платком, идеально сочетающимся по цвету с глазами. А на шее гадалка носила множество костяных амулетов. Точнее, на вид костяных, на деле, скорее всего, пластиковых. Вот только ее слова ввели меня в ступор. «Простите, что вы сказали?» — прищурилась я, рассматривая незнакомку. «Разве антураж Шатра должен вязаться с Новым Годом?» «Так мы ничего и не говорили», — пожал плечами Яна. «Иногда достаточно громко думать, правда?» — ее взгляд переместился ко мне. «Вы пришли за ответами». «Не уверена», — честно призналась я, «всё ещё пребывая в растерянности». «Ну что ж, давай посмотрим, ты первая». Вытянув руку, она указала на меня указательным пальцем. «Какой вопрос хочешь мне задать?» Жестом предложив присесть на раскладной стул, женщина устроилась напротив и выудила из кармана небольшой гремящий мешочек. «Эм», — задумалась я. «Спроси о любви!» — спохватилась Алиса. «Встретишь ли ты нового мужчину?» «Да, конечно, встретит!» — фыркнула в ответ Яна. «Пусть узнает о карьере!» дамы «Прошу, потише!» «Пусть ваша подруга сама задаст вопрос!» — шикнула на девушек гадалка. «Вопрос!» — вздохнула я. «Что меня ждет в ближайшем будущем?» «Банально!» — хмыкнула женщина. «Ну, хорошо, давай посмотрим!» Наигранно окривляясь, она перемешала содержимое мешочка и высыпала кости на стол. тайвайс Эйвайс, узуры гебо! Хм, интересно!» Взглянув на меня из-под лобья, женщина вновь сосредоточилась на рунах. «Совсем скоро тебя ждут большие перемены!» «Кто б сомневался!» — послышался за моей спиной скептический шепот Яны. «Нить твоей судьбы меняет цвет!» «Жребий брошен. Тебе предстоит усмирить олицетворение стихий. Когда придет время, вспомни мои слова. Даже Асуру нужна душа». «Что?» — вздернула я бровь. «Кто такой Асур?» «Это ты выяснишь сама», — загадочно улыбнулась она. «А еще, если боишься перемен, на восьмой день Йоля не оставайся одна». На этом гадалка закончила своё предсказание своими словами, лишь введя меня в ступор. Она наговорила какую-то несуразицу. Должна ли я в ней разобраться? Кто знает. Как уже упоминала, никогда не верила в подобные вещи. Но почему-то её слова, даже Асуру нужна душа, набатом звучали у меня в голове. Мы провели в шатре ещё некоторое время. я не Алисе повезло чуть больше. Их будущее было менее туманным. И девушки вышли из обители предсказательницы в хорошем настроении. «Лира, ты чего такая молчаливая?» Протягивая мне стаканчик ароматного кофе, поймала мой взгляд Алиса. «Тебя взволновали слова гадалки?» «Глупости», — фыркнул я в ответ, отмахиваясь. «Мы изначально хотели развлечься. Не думаю, что в это стоит верить. И что вообще такое этот Ёль?» Потребовалось несколько часов, чтобы я смогла выкинуть из головы слова предсказательницы. И к счастью мне это удалось. День закончился хорошо. Мы с девчонками поужинали в милом уютном ресторанчике и отправились по домам. а спустя пару дней шатер с гадалкой вообще стал казаться глупой забавой. Работа поглотила с головой, год заканчивался, одел все не уменьшалось. Вернувшись домой к полуночи я почти не чувствовала ног. Сбросив влажное пальто и разувшись, тяжело вздохнула, Погода не радовала, на улице грохотал так, будто мир решил разломиться. Сверкали молнии, что для зимы вообще было странно, а шквалистый ветер заставлял деревья жалобно скрипеть. Устала, упав на диван, откинулась на подушки, прислушиваясь к приглушённым звукам урагана. «Нужно завести кошку», — чувствуя себя неуютно хмыкнула самой себе. «Пусть хоть кто-то меня ждёт». С трудом, собравшись силами, приняла душ и, натянув мягкие шорты и топик, устроилась перед телевизором с ведёрком фисташкового мороженого. Сериал, который я планировала начать смотреть несколько недель назад, оказался не таким уж интересным, а может, я просто слишком сильно устала. Но к середине первой серии глаза стали слипаться и я погрузилась в дремото. Темнота. Пытаясь хоть что-то рассмотреть... Боролась с чувством нервозности, которое с каждой секундой все больше нарастало. Вдалеке послышался ритмичный бой барабанов. Он нагнетал, вселял в душу волнение, предвещая нечто неизбежное. С каждой секундой звук становился громче, прерываясь лишь раскатами грома. Мгновение мрак озарила молния передо мной показался мужчина. Он стоял неподвижно, словно восковая фигура, смотря в одну точку. Странный, пугающий незнакомец. Стоило его увидеть, дыхание перехватило, а все тело обдало ледяной волной. Как и он, я застыла, изучая суровые черты лица. Правый, неестественно голубой, глаз мужчины пересекал длинный шрам, а левый имел насыщенный зеленый цвет. Необычно. Осторожный шаг к нему. По сравнению со мной этот человек казался огромным, точно более двух метров в росте. Весь его вид кричал об опасности и дикой силе. Сама не знаю, зачем приближалась к нему, я не управляла собственным телом. Еще один осторожный шаг, и передо мной предстало большое зеркало. Я не увидела в нем себя, лишь незнакомца все такого же холодного и неподвижного. Он смотрел на свое отражение, а голубой глаз, пересеченный шрамом, опасно сверкал во мраке. В гнетущей тишине... Разразился уже знакомый голос. «Даже Асуру нужна душа!» Он гремел так, что дрожали барабанные перепонки. «Время пришло! Миры сошлись в одной точке!» Оглушительный грохот выдернул меня из сна. Распахнув глаза, я шумно задышала, чувствуя, как по коже стекает холодный пот. Гремящий шум повторился, и я подскочила. За какофонией звуков вновь послышался раскат грома. — Что за... — шепнула сама себе. — Кто здесь? Паника норовила поглотить с головой. Этот сон выбил меня из колеи. Вновь затряслись стекла, грохот не утихал, он доносился с балкона. На цыпочках приблизилась к закрытой двери, пытаясь через окошко разглядеть источник. Но в темноте ничего не получалось увидеть. Звук был странным, напоминал волны, бьющиеся о скалы и лязг металла. Безумие! Слуховые галлюцинации... «Ерунда какая-то! Успокойся, Лира! Наверное, просто открылось окно...» И все же напряжение не покинуло. Схватив из шкафа туфлю в качестве оружия, я подошла к двери и распахнула ее. резкое дуновение ветра кожу обжег крупный ледяной град. «Черт, точно окно!» — мелькнула мысль. Волосы хлестали по лицу, а темнота казалась почти непроглядной. Один шаг в надежде спасти собственную квартиру от стихии... И ноги потеряли опору, а тело сковал ледяной холод, выбивающий из легких весь воздух.